Глава десятая «Лия, можно войти?» После деликатного стука из-за двери раздался вопрос леди Угляны. Я спрятала купленную карту в отремонтированный чемодан и поспешила впустить приятную женщину. Пока я была на работе, она организовала домовушек. Сущности почистили мои вещи, аккуратно разложили их и даже приделали к чемодану ручку и починили замки. «Конечно, леди!» с улыбкой сказала, распахнув дверь. Скит вернулся и спрашивает, готова ли ты отправиться в гости к стужам. Я слышала, что лорд зной вернулся, и первые минут пять с замиранием сердца ждала, что он сейчас влетит в мою комнату и обвинит во всех грехах, но ничего подобного не случилось. «Да, сейчас спущусь», — ответила я, и незаметно провела рукой по юбке, убеждаясь, что коробочку с артефактом в тайный карман положить не забыла. Вышла из комнаты, и до первого этажа слушала наставления тетушки Скита. «Лия, детка, Шерри очень простая и открытая девочка. Ты можешь с ней быть собой и не смущаться. Она росла на остаточном витке в простой семье своего дяди. Кстати, все ландски тут, в Доме природы, и помогают по мере сил. Дядя Шеррилин – глава хозяйственной службы». «Я уже это поняла. Успела познакомиться Шеррилин. А ее муж?» «Саверин?» – угляну на миг задумалась. «Ну, он стужа, водоворот без рефлекта. Знаешь, кто такой водоворот?» «Да, примерно. Водоворот — самый сильный маг воды, бестия — огня, ураган — воздуха, а оползень — земли. Мы это в школе проходили», — похвасталась я знаниями. «Но я не в курсе, как получилось, что Саверин остался без рефлекта и что это для него значит. Долгая история. Я потом тебе расскажу». Сейчас я хотела сказать, что даже несмотря на свою кажущуюся холодность и резкость, Саф — лучший друг Скита, а к своим близким стуже относится со всей душой. Не надо его бояться, если ты не враг. А вот с этим проблема. Я ни в коем случае не хотела стать врагом водоворота, однако не думала, что он отнесется ко мне хорошо, если я отправлю его друга на богатство с концами. а В гости идти как-то перехотелось, но давать заднюю было уже поздно. Мы спустились в гостиную, и тут же из своего кабинета, расположенного на первом этаже, вышел Скит. «Прекрасно выглядишь, Арелия!» и Сделал он мне комплимент с искренней улыбкой. Куда же он ездил? Может, правда, по своим делам, а я просто-напросто паникую? Скит не выглядел подозрительно, как что-то замысливший человек. Я бы сказала, он выглядел так, будто испытывает ко мне симпатию. Не страсть, не мужской интерес, а душевное расположение. Как брат к сестре. И это, с одной стороны, успокаивало, а с другой немного коробило. Надо признаться, что мне, как любой нормальной девушке, хотелось бы, чтобы такой выдающийся мужчина был в меня хоть капельку влюблён. Не знаю, зачем мне это. Хотелось, и всё. «Благодарю», — приняла я комплимент. Невольно расправила плечи и провела рукой по вырезу единственного нарядного голубого платья. Скит проследил за этим движением, и мне вдруг показалось, что в его взгляде вспыхнул огонь. Но он исчез слишком быстро. Я не могла с уверенностью утверждать, что желаемая реакция мне просто не померещилась. Я положила руку на предложенный с локоть, и мы вышли из дома. Шерри и Сав живут на соседней улице, но мой участок граничит с их краем забора, поэтому пойдем через боковую калитку, так быстрее. Я заволновалась. Как будто бы тот факт, что нам не придется выходить на площадь и обходить ее до следующей улицы, резко приблизил меня к чему-то очень важному, к чему я еще не успела подготовиться. Но я, как часто делала в случаях, когда нужно было себя приободрить, представила маленькую и очень грозную внутреннюю себя и строго сказала, «Лия, оно ну прекрати и Если тебя сейчас разоблачат и выкинут из дома природы с позором, это будет лишь благом. Не придется выполнять задание ростовщика и останется лишь договориться с ним о другом способе погашения долга Ярала». Самообладание сразу вернулось. И в дом Саверина и Шерлин я входила с высоко поднятой головой. Супруги встретили нас в гостиной без всяких церемоний. «Привет, Арелия. Я Саверин. Для тебя Сав. Можешь показать свои блокираторы?» Неожиданно и очень смущающе. «Он предлагает мне раздеться, как на осмотре у целителя Я посмотрела на Шеролин, но она лишь приветливо махнула мне рукой из кресла, в котором сидела с толстой книгой на коленях. «Сейчас к нам еще профессор Чокрак Распути присоединится. Он хранитель знаний». И Реш обещал в своих тонких мирах узнать про твою блокировку. «Падайте на диван. Скит, Саф уже от меня получил, и ты сейчас получишь. Зачем вы притащили сюда этих иномерных зверюшек? Пусть бы жили в своей привычной среде». «Для изучения, Шер. Так нам будет проще искать пропавший издательский дом в сполох». Ответил ей Скит, вообще не глядя на меня. «Как будто я не в сполох. А у меня в глазах потемнело, и сердце забилось в горле. Я поспешила сесть на диван потому что меня реально закачало.